Жизнь Аленьки в башне, которая клонится в сторону Ритея, и последующее его приключение. Риатрон доставил Аленьку в башню, которая клонилась в сторону Ритея, самой яркой альдобаранской звезды. Эта башня на самом деле была настоящим дворцом, который состоял из пяти отдельных башенок, объединенных у основания общим залом для торжественных церемоний. Каждая башенка сияла своим цветом, а именно красно, желто, зелено, синим и фиолетовым. В зеленой башенке обучали накарков тех прикатчиков, на ком остановила свой длинный загибающийся ноготь Ретеберга. Первым учеником зеленой башенки в тот момент, о котором идет речь, стал разумный гребенок Гришка, выкраденный разведчиками Альдебарана с недавно рожденной планетой Трандайка, находящейся в области повышенной гравитации, однако уже под завязку заселенной грибами. Родители Гришки, старые грибы, не выдали Нолансу секреты грибных военных изобретений – бесшумной пушки, бесшумных мин и клейкого пистолета, который стрелял сверхконцентрированным грибным соком, за что без всяких разговоров были отданы на растоптание великанам-карибам. Зато молодой гребенок гришка по своей наивности все разболтал, и Ноланс, как и обещал, сохранил ему жизнь, и после согласования с Реттой Бергой направил его учиться на Карка в башню, которая клонится в сторону Ретея. Вторым учеником этой башни стал Аленька. Во время учебы их закоммутировали друг с другом, то есть процесс обучения велся последовательно параллельным способом. Сначала учили либо Аленьку, либо Гришку, а потом их шунтировали, превращали в сообщающиеся сосуды, чтобы их знания могли переливаться из одного в другого, пока не установятся на одинаковом уровне». Такое обучение было ранее проверено на других космических образцах, оно давало быстрый положительный эффект. Ученики, несмотря на принципиальную непохожесть и разность в происхождении и во взглядах, сразу подружились, и обучение пошло полным ходом. Они легко затвердили наизусть основные законы кваркеронии, после чего дали подписку Ретти Берге, что лучше Штивы ничего на свете нет. Штива — вот их идеал. Однако Гришка все еще стонал во сне. «Стон, стон, стон!» — стонал Гришка во сне. «Бедная моя гребница! Вырвали тебя из трандайки с корнем космические пираты, чтобы вам никогда не знать летнего дождика и тепла!» «Как ты плохо все забываешь!» — сердился на Гришку, разбуженный им посреди ночи Аленька. «Кажется, ведь уже договаривались на всю жизнь, что мы с тобой настоящие карки, и лучшей судьбы не бывает. Нет, опять начинаешь выгребать. А ну, повторяй за мной. Я карк на веков. Горжусь этим и никем иным быть не желаю». «Я гриб!» — плакал во сне упрямый Гришка. «Гриб на веки вечные!» Однако то были ночные Гришкины кошмары, а утром он забывался. Их проверяли днем, а не ночью, поэтому приборы в конце концов показали, что они готовы к настоящим испытаниям на Карков. Их вывели на задний двор и посадили на корточки перед необъятным полем штивы. Преподаватели должны были выставить им коэффициент трудолюбия. У Гришки он оказался необычайно высоким, даже выше, чем у знаменитых братьев Горохов. У Аленьки он оказался отрицательным. Испытатели пришли в полнейшее недоумение. За всю историю Альдебарана такого еще не случалось. «А вы поделите мой КФ на два. Половину мне, половину Аленьки», — спас положение гребенок Гришка. Так и сделали, и получилось два средних карка. Чтобы они ничем особенным не выделялись среди других себе неподобных, их выкрасили в темно тёмно зеленый цвет. Кроме того, каждому из них подарили сборный домик, в котором они сразу могли зажить в кваркеронии своим домом, как уважающие себя карки». Перед отъездом оба бросили прощальный взгляд на свою башенку и поклялись перед ней никогда друг с другом не расставаться, поставить домики рядом, чтобы по вечерам в свободное от штива время ходить друг к другу в гости. Наконец за ними прибыл грузовой реатрон, чтобы умчать их в кваркеронию. Они в него уселись, и Гришка тихо сказал. «А вдруг все-таки еще удастся сбежать на мою трандайку?» «Вот налетит ветер, подхватит нас с тобой и махнём туда. Знал бы ты, как у нас на трандайке замечательно пахнет грибами. Кругом, куда ни кинь взгляд, повсюду одни сплошные грибы — белые, красные, жёлтые — и шепчутся, прорастают, поют грибные песни, а кто ещё и пушку бесшумную заряжает, чтобы жахнуть спорами на весь космос». Гришка был мал ростом, он не доходил Аленьке даже до колена, и чтобы услышать Гришку, тому то и дело приходилось к Гришке наклоняться, и водитель ариатрона сердито прикрикнул на Аленьку, чтобы он перестал прятаться». «А иначе Реатрон будет возвращен назад, и пусть тогда Ноланс с ними разбирается сам». Они перестали шептаться, но тут возникло новое непредвиденное осложнение. Гришка начал трясти шляпкой и страшно морщится. «Началось!» – застонал Гришка. Аленька за него перепугался, начал его успокаивать, спрашивать, что с ним случилось. Может быть, температура? Гришка шепнул. Гребница зашевелилась. Чувствую, скоро стану папашей-мамашей. Так прямо всего и выворачивает наизнанку. Ой, как это все нестерпимо, кто бы мог подумать. Аленька не поверил своим ушам. Да ты же сам еще такой гребенок и совсем пока без работы. Как же ты будешь детей своих кормить и воспитывать? Они же такие непослушные бывают. Разве детей это интересует, как их обеспечить? Вздохнул страшно сморщившись Гришка. «Но за себя-то я не боюсь, за себя я спокоен. Горбатиться буду на штиве и день и ночь всех прокормлю, только бы они поддавались хорошему грибному воспитанию». И действительно, Гришкино предсказание сбылось. Стоило им высадиться в Касави, провинции Кваркеронии, как прямо перед избушкой Хинга, рядом с Гришкой запрыгало, зашумело его целочисленное новоявленное потомство. Гришка заботливо закрыл свое потомство коричневой шляпкой, и в таком виде все под одной шляпкой предстали они перед Хингом. Аленька стоял чуть подаль, боясь шевельнуться. Искоса поглядывал на шумное семейство, которое мог уничтожить одним неловким своим движением. Заспанный блинообразный Хинг совсем одурел от шума. Он только что проснулся. Его первейшей обязанностью было спать, на себе проверять качество выращенной штивы. Чем крепче спал Хинг, тем цеплявей была штива, потому что штива была сонной травой, Ретеберга растила Штива на Курево-наку и его помощникам. Штива давала полезный отдых усталому объединенному уму, обитавшему в лабиринте лабораторий. Водитель Ариатрона передал Хингу сдаточные документы и укатил. Хинг заглянул в них и удивился. Документы были выписаны только на два несусветных образца, причисленных каркам. А тут их была целая толпа, которая пищала, кричала и орала. Хинг поднял руку, требуя тишины. «У меня чтоб тише!» Под его гневным взглядом Гришкины дети испуганно притихли и попрятались за своего папашу-мамашу. Хинг подумал-подумал, почесал в затылке, посмотрел вдаль и постановил – оба разборных домика отдать многодетной семье бывших грибов, а другого новоявленного карка временно определить на постой к братьям-горохам. Братьев оказалось трое. Чудо-гороха, чучело-гороховое и шут-гороховый. Это были толстые и неуклюжие существа, очень похожие друг на друга. Аленька до конца пребывания в их домике так и не разобрался, кто из них кто. У братьев был самый опрятный и самый ухоженный дом в Кваркеронии. Дворец Хинга по сравнению с их домом казался конюшней. Даже среди трудолюбивых карков братья-горохи выделялись своим усердием на штиве. «На моих горохах весь Альдебаран держится!» Ретеберга вечно ставила их всем остальным в пример. Появление прикатчиков нарушило привычный ритм каркской жизни. Теперь уже не будешь все время думать о штиве, когда тебе в окно лезут шаловливые грибочки и крушат цветы на подоконнике. Первое время все карки очень удивлялись аленьки, который нехотя трудился на штиве и то и дело клонил голову в сторону подушки, которую всегда таскал с собой на поля. Когда он спал в доме, вся деревня собиралась под окнами у горохов и прислушивалась к его храпу. Сами карки спать не умели и мучились от бессонницы. За всех спал хинг, такая тяжелая у него была работа. Неизвестно, что стало бы с Аленькой в дальнейшем, если бы веселые киаркицы однажды не напали на деревню горохов и дочисто не распахали ее своими хлыстами. Братья Горохи, кто в чём выскочили из дома, побежали на Штиву, и вместо неё увидали один сплошной чёрный альдебаран. «Где же наша Штива?» – запричитали безутешные братья. «Нету!» – радостным хором закричали Гришкины дети. «Для Карка Штива самое святое, а вы радуетесь, что её нет. Обижайте их! Нельзя никого обижать!» – сказал Гришка и погрозил им шляпкой. «Здесь кто-то выжил?» Раздался чей-то разочарованный голос, и, размахивая пустым мешком, на распаханное поле выскочил из Гиян. К спине его была привязана повозка. «Ага, попались! А ну быстро! Грибы в мешок, остальные в повозку! Считаю до трех! Раз!» Смирные горохи покорно полезли в повозку. Зато Аленька заупрямился и даже метнул в Гияна, подвернувшийся под руку булыжник. Тот еле-еле успел от него увернуться. «Так его, так, пуля еще!» — закричали озорные гребенки и устроили по Гияну настоящую пальбу своими шляпками. Гиян только смеялся и облизывался. Шляпки щекотали ему горло, когда он съедал их прямо на лету. «Побаловались и будет!» — сказал он до отвала, наевшись грибных шляпок. — Теперь Айда в Киоркию. Хочу вас всех сразу предупредить, чтобы потом не обижались. Нынче мы пленных на свободу больше не выпускаем, а делаем из них кашу. — Какую кашу? — испугались братья Горохи. — Обыкновенную какую, гороховую. Гиян сгреб Аленьку и всех оставшихся гребенков за шиворот и бросил в мешок. — Ну, ешьте на здоровье, горохов, а нас чур не трогать. Раздался из мешка голос Аленьки. «Мы с Гришкой и его гребенками разумные, а горохи нет. И неразумным жить хочется», – осторожно заметил Аленьки Гришка, устраиваясь в мешке поудобнее на временное жительство. Он собрал своих гребенков в кучу и стал их учить уму-разуму, чтобы они вели себя, как подобает хорошим грибам, то есть никого не обижали. Ведь неразумного так легко обидеть, — поучал своих детей Гришка. «Если будут есть горохов, пускай тогда едят и нас с ними вместе, хотя это, может быть, для нас гроб дело «Ты все неправильно говоришь! Гриб-дела!» дело хором поправили его гребенки. «Только, пожалуйста, уважаемый, к вам будет наша большая огромная просьба», обратился Гришка к Гияну. «Ради будущей грибной поры пожалейте, прошу вас, слезно моих бедных деточек-малолеточек». Тут Гришка всплакнул в свою мохнатую серую жилетку и утер покрасневшие глазки своей шляпкой. «А меня можете первого даже зажарить или даже прямо живьем. Там разберемся», — гаркнул Гиян кого так есть, а кого жареным лопать. «Съедят или слопают?» – ужаснулся Аленька. «Стоило ли за этим лететь так далеко?»